Глава 11 Честно говоря, своих родителей я почти совсем не помнила. Знала только, что они умерли, когда я была маленькой. Воспитывала меня тетушка. Вполне обычная тетушка без странностей. Никогда не было такого, что она бормотала заклинания над старинными книгами, вызывала духов или принимала загадочных гостей. «Да что там!» Иногда мне казалось, что моя жизнь чересчур нормальная. А вот теперь обнаруживается такое. Так вот, — голос Дарфонта доносился до меня словно издалека. Учитывая все это, для того, чтобы ты могла перемещаться по нашей академии и в любой момент возвращаться в нее, тебе необходим амулет, который будет маяком, показывающим правильный путь. Но обычный амулет в твоем случае не подойдет. «Печать вытянет из него всю магию или будет сбивать направление. Поэтому пришлось настраивать амулет, чтобы он взаимодействовал со сложным плетением твоей печати. На это ушло много сил». «Да еще и наш ректор едва все не запорол», — непочтительно фыркнул Лавериус. «Если бы ты знал, по какой причине, ты бы еще не так отреагировал» обиженно возопил Дарфонт. «Я бы на вашем месте точно не допустил такой дурацкой ошибки, услаждая при этом наши уши отборной бранью, который побрезговал бы и бродяга из-под подворотни. изящно парировал преподаватель. Было видно, что эти двое постоянно спорили и необидно подкалывали друг друга. Но как доходило до дела, работали, на удивление, слаженно. Случай с настройкой амулета отлично продемонстрировал это. «Ладно, отдохнули немного и хватит», — другим серьезным голосом произнес Дарфонд. «А теперь, пока еще действует горошина, не могла бы ты, милая Ульяна, рассказать нам, где именно ты видела черную паутину?» Лавериус подавился воздухом и закашлялся. Лицо Дейма и без того застывшее стало и вовсе напоминать какую-то жуткую маску. Она вернулась! прохрипел преподаватель, едва смог говорить, и тут же осекся, встретив взгляд Дарфонта. Что-то не так? нахмурившись, уточнила я. О, ты даже не представляешь. Так где ты видела паутину? прервал преподаватель ректор. По правде говоря, я хотела прояснить этот вопрос один на один с ректором, но он, видимо, рассудил, что ему нечего скрывать от этих двоих. Ну, раз так... В моем сне паутина покрывала моих друзей. Во сне? Ректор чуть расслабился. Иногда в сны вплетаются давние воспоминания или даже сюжеты из популярных в вашем мире фильмов. Присоединился к нему преподаватель. Он тоже выглядел повеселевшим. «Так что нет никакой причины паниковать и...» «Сон был необычным», — перебила я. «Все мои друзья помнят, что были в нем. Во сне я избавила их от паутины с помощью черного когтя. А вчера, во время очередного неожиданного перемещения, меня попытался схватить продавец в одной лавке. Когда я начала защищаться, коготь из сна возник у меня на руке», и продавец тоже стал покрываться паутиной. — Безгаблатырная! — тоненько взвизгнул Лавериус, запуская пальцы в свои зеленые волосы. Ректор так и остался стоять соляным столбом, а Дэйм шагнул ко мне. — Так продавец на тебя напал? — Да. Когда я собиралась войти за тобой в проем, Друптель схватил меня за руку. «Давайте оставим обсуждение на потом. Время действия артефакта тишины вот-вот истечет. Ректор говорил глухо и страшно, будто каждое слово давалось ему с трудом. «А нам до этого момента еще нужно обучить Ульяну пользоваться амулетом. Милая Ульяна, о том, что здесь произошло, никто не должен знать. Очень тебя прошу не откровенничать ни с кем, кроме присутствующих». Это невероятно важно. От этого зависит твоя жизнь, и не только твоя. Мы продолжим эту беседу чуть позже, в безопасном месте. Хорошо, как скажете. Честно говоря, от их реакции мне стало здорово не по себе. Да. Он еще немного помолчал, а потом встряхнулся и даже улыбнулся. Ну ладно а теперь наденем улет на шею». Я выполнила распоряжение, после чего Дарфунд подошел к двери и поманил меня к себе. «А теперь, моя милая, будем понемногу учиться пользоваться даром. Закрой глаза». Я послушалась. «Глубоко дыши, постарайся освободить голову от лишних мыслей. Тебе надо прислушаться к себе. Не к себе человеку, а к себе» блуждающий к своей глубинной сущности. Звучит красиво, проворчала я. Только ваши инструкции как-то трудновато выполнить. Мне бы что-то более понятное. Скрестить там пальцы, встать на левую ногу и произнести заклинание, а не вот это вот все. Дарфонд тихо рассмеялся. Прекрасно тебя понимаю, Ульяна. Но, к счастью или, к сожалению, у магии нет пульта с кнопками. Любые жесты и заклинания будут бесполезны, если ты не вливаешь в них силу. А уж магия блуждающих и вовсе уникальна. К ней невозможно подобрать инструкции. Ее можно только почувствовать. А жаль. Рядом послышался смешок Дэйма. Я попыталась, насколько возможно, выполнить указания ректора. Сосредоточилась на себе и тут же почувствовала жуткий зуд под лопаткой. Потом зачесался нос, да еще и перед глазами роились красные точки. Постепенно точки слились в одну. Она настойчиво мигала и все больше наливалась цветом. Что-то есть? спросил ректор. Красный огонек считается? Да. Открывай глаза. Сейчас ты его видишь? «Вижу», — с удивлением признала я. «Как будто бы боковым зрением. А еще я его чувствую. Как зов, что ли. Так странно». «Хорошо. А теперь открой дверь». Я с некоторой робостью взялась за ручку и надавила на нее, заставив дверь приоткрыться. Впереди маячил незнакомый коридор. «Шагни через порог, не теряя из виду маячок». Раздалось позади. Я шагнула. Коридор не исчез. Вообще ничего не изменилось. «Отлично! Запомнила, как настраиваться?» «Да». В доказательство своих слов я вновь переступила через порог и вернулась обратно в аудиторию. «Отлично!» Что же, теперь ты должна сосредоточиться на том, чтобы переместиться в свое учебное заведение. Думаю, проще всего нам будет встретиться там. Постарайся хорошо его себе представить. Мысленно нарисуй место, в которое хочешь попасть, и только после этого сделай шаг. Мы с Дэймом переместимся следом и подождем тебя на улице возле входа. Если входов несколько, то возле центрального. Даже если нас разбросает далеко друг от друга, все равно встретимся там. Мы будем ждать столько, сколько понадобится». Внезапно что-то тоненько звякнуло. На мгновение заложило уши, как в самолете. «Горошина перестала действовать», — Отстраненно констатировал Лавериус. «Да», — подтвердил ректор и, глянув на меня, веско сказал. «Пора». Приободрившись от первой победы, я уже более уверенно представила родной универ. «Так, где я хочу выйти?» «Допустим, из того же женского туалета, что и вчера». Я взялась за ручку двери и приоткрыла ее. За порогом был тот же коридор чужой академии. Однако это ничего не значило, ведь перемещение совершалось в момент перехода через проем. Продолжая красочно представлять себе желаемое место прибытия, я медленно шагнула через порог. И едва лоб в лоб не столкнулась с Русланом. «Уля!» — воскликнул он. «Ты вышла. Вас уже отпустили на перерыв, а я решил подождать тебя тут». Позади меня из-за все еще приоткрытой двери раздался голос нашего преподавателя по основам менеджмента и шум переговаривающихся между собой студентов. До меня дошло, что я оказалась на том же месте, откуда и совершила свое сегодняшнее перемещение. В этот момент зазвонил звонок. Представив, что произойдет, когда из аудитории начнут выходить мои одногруппники, а то и вместе с преподавателем, я прикрыла дверь и быстрым шагом пошла по коридору, прочь от аудитории. Руслан припустил за мной. «Ты куда?» Мы же не договорили. Да постой, Ульяна!» Он схватил меня за локоть. «У тебя что, пары отменили?» — сердито спросила я, выдирая у него свою руку. «Нет, но сейчас социология, у меня по ней автомат», — растерянно отозвался он. Странно было видеть Руслана таким. Обычно он вел себя очень уверенно. Хотя, кажется, я знаю, в чем дело. Дело не в нем, а во мне. Руслан привык общаться с совсем другой Ульяной. Мягкой, податливой, заглядывающей ему в рот. А нынешней Ульяне было не до него, и его это здорово выбивало из колеи. К сожалению, имелся и побочный эффект. Кажется, новую, недоступную Ульяну он хотел заполучить с утроенной силой. Ничем другим не могу объяснить то, что он упорно следовал за мной, даже после нескольких грубых ответов. «Давай поговорим хотя бы пять минут. Куда ты так торопишься?» Внезапно я вспомнила, как перед моим перемещением он изводил меня предположениями о другом парне. А это мысль. Может, окончательно убедившись в том, что я нашла ему замену, Руслан отвяжется? Я глубоко вздохнула и брякнула. «На свидание я тороплюсь, ясно? Ты был прав». «У меня появился парень. Не хотела тебе говорить, но раз по-другому ты не понимаешь...» «А теперь извини, но меня ждут». Почему-то Руслан, который сам ранее с удивительным упорством предлагал мне это объяснение, услышав его, внезапно отреагировал совсем не так, как ожидалось. «Парень? Не верю. Прошло всего несколько дней. Я видел, как ты страдала после расставания». «Скажи прямо, ты врешь, чтобы заставить меня раскаяться, да?» Опешив от его противоречивой логики, я завопила. «Вокруг тебя мир не вращается, и лучше бы тебе отойти, иначе мой новый парень рассердится. А с ним, поверь мне, не стоит связываться». «Прекрати, это уже не смешно!» — разозлился Руслан. «Хватит строить из себя роковую красотку!» «Признайся, что никакого парня нет!» В этот момент из соседнего коридора вышагнул Дэйн. «Ты где ходишь?» — спросил он, а потом в упор глянул на Руслана. Тот приоткрыл рот, да так и замер. «Хорошо его понимаю. Если бы мне кто-то адресовал такой взгляд, я бы тоже потеряла дар речи. Даже и не знала, что Дейм может быть настолько жутким. Казалось, что... Сквозь его глаза смотрит кто-то другой, огромный и страшный. Не отводя взгляда от Руслана, Дейм предложил мне руку. Я ее приняла. «Идем», — поторопила я его. Он неохотно отвернулся, а потом пошел прочь, увлекая меня за собой. Дарфонд ждал нас в тенечке возле университета. Он расположился на лавочке и с явным удовольствием наблюдал за студентами. Никто не обращал внимания ни на него, ни на его странноватый наряд. Впрочем, я бы удивилась, будь иначе. О, ты нашел ее, Дэйм! радостно сказал ректор, поднимаясь нам навстречу. Что ж, тогда вперед. Веди нас к своему жилищу, Ульяна. А нельзя ли как-нибудь добраться туда с помощью магии? Портал какой-нибудь открыть, к примеру? С надеждой спросила я. Портал? «Ты имеешь в виду мгновенный переход?» «Нет, я почти уверен, что защитная магия, наложенная на твою квартиру, собьет переход или направит его в какое-нибудь гадкое местечко. Да и с твоей печатью такие переходы сейчас опасны, поэтому добираться мы будем самым обычным человеческим способом». «Но тогда придется ехать на общественном транспорте». «О, это будет интересно», — оживился ректор.